Глава шестая. Падение Корсуня. Довольно! крикнул Артём достаточно громко, чтобы к а м е н о т ё с ы услышали его голос сквозь лязг сокрушающего камень железа, грохот тарана и прочие оглушительные звуки битвы. Разоблачайтесь, братья! Пора! И первым распустил ремни панциря. Сотню воинов отобрал у л и ч с к и й князь для своего дела. Выбирал самых опытных и самых маленьких. Вот почему не брату б о г у с л а в у а его лучшему другу Антифу посчастливилось сопутствовать Артему в рискованном деле, хотя не так уж они рисковали, если сравнить с теми в о я м и что лезли сейчас по лестницам на стену Корсуня, или тели вниз под ударами камней, или опрокидываясь вместе с лестницами, которые защитники города отталкивали длинными рогатками. Пока тела проникающих внутрь густо у м о щ а л и жиром, их вещи и оружие собирали в аккуратные тюки, особо старательно пакуя луки и стрелы. С Богом, провозгласил Артем, перекрестился и нырнул в узкий лаз. Кожаный ремень, привязанный к поясу улицского князя, потянулся змеейкой по бегучей, по зимнему холодной воде, потянул за собой плотную укладку с броней и оружием. которая тоже исчезла в щели, пронзившей основание крепости. И едва она пропала, как в водопроводную нору скользнул а н т и ф Последний из Артемовой сотни неловкими от холода пальцами застегнул боевой пояс, привычно встряхнулся, проверяя ладно ли р а с п р е д е л е н ы бронь, оружие и амуниция, и положил руку на головье меча. Готов. Уличский князь. Уже успевший согреться после изматывающего пути по тесному скользкому коридору водопровода, оглядел свое воинство. Первый этап без потерь. Сбитые колени и локти, саженную кожу можно не считать. Хорошо, что строители водопровода потрудились на совесть, как следует подогнали стыки. Это корсунские бани, сказал Артем. Скоро сюда придет человек, который проводит нас к воротам. А если он не придет? – спросил кто-то. Или придет не один. Его имя Гедбьорн, уточнил Артем. Он родич Сигурдаярла, и он поклялся. Договоренность с г е т б ь о р н о м была такая: он вместе с посланцем Владимира и своими доверенными людьми открывает великому князю ворота Херсона. Посланец – гарант того, что штурмующие не прирежут предателей. Гедбьорн рискует, но не слишком. Если все раскроется, он попросту прирежет посланца и заявит, что выследил и убил шпиона. Верить Нурману? С сомнением пробормотал голос из темноты. Артёму с м е х н у л с я Какое доверие, если вместо одного единственного посланца целая дружина? Я б ы в а л в Корсуне, подал голос Антиф, и я знаю дорогу к нужным в о р о т а м Мы ждём г е т б ь ё н а отрезал Артём. Действуем, как я сказал. Да, можно обойтись и без г е т б е р н а и даже попробовать открыть ворота самостоятельно. Но тогда будет бой с непредсказуемым результатом. А доверенному военачальнику стратега биться не придется. Ему достаточно приказать. Повинуясь княжьему приказу, сотни русов растворилась во мраке безлюдных Херсонских терм. Вернее, рассредоточилась и приготовилась. Настоящему стрелку тьма не помеха. Он умеет бить на звук и даже на запах. Я пришел, по н о р м а н с к и произнес Гётберн. Голос о в о был спокоен, привычка к опасности сказывалась. У его спутника такой привычки не было, так что запах страха, который он распространял, мог уловить даже человеческий нос. Кто это с тобой? тоже по н о р м а н с к и спросил Артём, вступая на светлое пятно, созданное звездным светом. проникающим в прорезанное в потолке окно. Местный х ё о в д и н г ответил Гёдберн и уточнил п р о м е й с к и про т о н о зачем он здесь. Вопрос был лишним. Ясно, что Гёдберн вознамерился получить мзду не только от Владимира, но и от Корсунцев. Но для этого родичу Сигурда надо, чтобы посланец Владимира был в его руках, а не наоборот. Где-то неподалеку в тьме чуть слышно скрипнула тетива. Теперь занервничал и Нурман. Я говорил Сигурду, горожане впустят нас, если Конунг обещает не грабить и не убивать. И Еще мне было обещано. Я ничего не слыхал об этом. Перебил Артем. Ты обещал открыть ворота. Вот что сказал мне Сигурд. Сколько с тобой людей? Достаточно. А с тобой? Нурман опытный воин, и слух у него хороший. По знаку Артема из тьмы выскользнул г р и д е н ь шипнул на ухо. Снаружи шестеро вооружены. Так сколько? Более чем достаточно, громко ответил Артём и добавил шёпотом Гриню: д возьмите всех. Нурман есть Нурман. Артём оказался прав, когда не сказал Сигурду об истинной численности отряда. В город проникнет доверенный человек князя, сказал Сигуртродичу, и уточнил, где именно его ждать. В термах. Задача г е о б е р н а позаботиться, чтобы там никого не было. Сигурд указал место и время, когда ш т у р м у ю щ и й о т с т у п и т Артём появился раньше и не один. г е т б ь е р н что-то сказал своему спутнику промейски, о что именно Артём не разобрал, зато услышал ответ. Ты сказал, что он будет один, нервно выкрикнул п р о т е в о н Ты обманул меня. Не кричи, Херсонит. На безукоризненном р о м е й с к о м успокоил его у л ь я с к и й князь. Это война. Ты, наверное, слыхал, на войне иногда лгут. Про того он уставился на смутный силуэт, безуспешно пытаясь разглядеть лицо собеседника. Безупречный выговор Артема его смутил едва ли не сильнее, чем присутствие второго человека. О том, что русов не двое-трое, а значительно больше, он пока не догадывался. В отличие от г е о т б е р н а который умел слышать темноту и точно знал, что вокруг не меньше десятка воинов, и все они. готовые убивать, а потом он услышал шум снаружи, мгновенно сообразил, что там происходит нечто незапланированное и выхватил меч. Спокойней, человек севера, насмешливо произнес Артем, даже не прикоснувшись к оружию. Он знал, что г е т б е р н а нашпигуют стрелами раньше, чем он сделает выпад, да и сделал бы не страшно, надо ведь еще достать. Спокойней, види себя правильно, и Валхала не пополнится еще одним бойцом. Я верую во Христа Спасителя, мрачно сообщил Гедбьорн. Тем более нет смысла тебя убивать. У меня здесь сто холдов, ь опытных и умелых. А теперь убеди меня, что ты и твой Рамей нужны нам, чтобы открыть любые и з д е ш н и х ворот. Убей меня, э, нас, поправился Нурман, глядя на перепуганного п р о т е в о н а и у тебя не получится войти в город без шума. Воины стратега будут драться, и горожане тоже будут отчаянно. терять им нечего, ведь всем известно, что бывает, когда берут город. Вот поэтому я и взял с собой издешнего Хёвдинга. Если мы договоримся, сопротивления не будет. Людей стратега вы возьмете прямо в казармах, а голову его самого я лично преподнесу Вальдомару Конунгу. Артём пренебрежительно фыркнул. Ты хотел напугать меня парой сотен наемников, трём ста и р м е й с к и м и щитоносцами? И толпой смердов с дубинами Нурман. У тебя не получится. Я не испугался. И перейдя на р а м е й с к и й А что скажешь, т ы х е р с о н и т Докажи мне, что договор с тобой выгодней, чем отсутствие такового. Мне надо отлить. Нервно проговорил п р о т е в о н Могу я это сделать? Почему нет? Человеку трудно искать аргументы, если он думает только о переполненном мочевом пузыре. Благодарю, п р о т е в о н р ы с ц о ю стремился к выходу, но если он по наивности думал удрать, то ошибся. Едва он миновал дверной проем, как по обе стороны от него возникли тени, от которых внушительно пахло кожей, смазкой и железом. п о к а т в о й друг, р а ш а е т землю. Скажи мне, Нурман, чего хочешь ты? А, хотя нет, не отвечай. Я и так знаю. Твоя жизнь и твои деньги — вот что имеет настоящую ценность. Верно? Ты угадал, варяг, буркнул г ё д б е р н Надо же. Сумел разглядеть в темноте длинные усы Артема. Или так угадал по повадке? Деньги и жизнь. Хотя я, пожалуй, добавил бы к этому возможность собственноручно убить стратега Михаила. Эта ромейская крыса смеет глядеть на меня так, будто я его трель. Жизнь я тебе могу подарить прямо сейчас, заявил уличский князь. Но с т р а т и к нужен живым. Убьешь его, останешься без подарка. Владимир не хочет крови, а деньги озаботился Геодбьорн. Мне обещано двадцать марок за помощь. Для этого ты привел сюда шестерых воинов, охранять обещанные деньги. Так я тебя разочарую. Серебра при мне нет. Хочешь, я заплачу тебе железную цену? Нет, варяк, не хочу. Зубы г е о д б ь ё р н а блеснули в темноте. Ухмылка в ответ на угрозу. Я проведу вас к воротам и помогу их открыть. п р о т о в о н пойдет с нами, распорядился Артём. Поможет договориться с городской старшиной. Поможет им принять правильное решение. Русы у ворот, стратиг! Михаил воспрял с ложа, скинул с груди руку спящей жены. За окнами была чернота, значит, утро еще не наступило. И ты разбудил меня, чтобы сообщить то, что я и так знаю, рыкнул с т р а т и к Пошел вон! Разбудишь меня, если они войдут в город? Уже, нахально ответил скиф, втыкая принесенный с собой с факел в кольцо мраморной подставки. Я забыл добавить у ворот твоего дворца, с т р а т и к Михаил молча рванулся к с п а т е лежавшей на прикроватном столике. Не успел. Меч верного, какая насмешка, перехватил Патрикия на полпути. Упершись в бок. Не надо, стратиг, пожалуйста, вежливо попросил Гедберм. ь Изумленный Михаил повернул голову и замер. Он неплохо разбирался в людях, херсонский стратиг, умел читать п о л и ц а м а острое желание убить было написано на грубой физиономии варвара так же ясно, как слова молитвы на изголовье этой кровати. Ты меня предал. констатировал п а т р и к и й Геодбьорн улыбнулся и нажал на рукоять чуточку сильнее. В отличие от многих своих соплеменников, он всегда следил за тем, чтобы острие меча было именно острием. Он не собирался убивать бывшего хозяина, но поиграть с ним немного – это так приятно. с т р а т и к побледнел. Несколько капель крови упали на руку просыпающейся жены. Та еще спросонья поднесла руку к лицу и пронзительно заверещала. Очень удачно получилось, очень вовремя. Не прошло и седмицы с е д м и ц ы стой ночи, когда руссы вошли в город, и на горизонте показались сотни кораблей. На помощь осажденному Херсону пришел имперский флот.